4. И что он тебе на это ответил? смотрела на меня Ева, потягивая коктейль из узкой красной трубочки. Ничего, пожала я плечами. Я ведь ушла. А ты не созванивалась с Юлей? поинтересовалась Мила, поглаживая кончиками пальцев ободок белой кружки, в которой остывал крепкий кофе. Как она вообще? Нет, не думаю, что сегодня ей захочется говорить о работе. В бывшей работе, уточнила я, и втянула последние остатки вишнёвого коктейля на основе сливочного ликёра. Послушай, ты ни в чём не виновата. В ином случае твой новый босс избавился бы от тебя, а не от Юли, сказала Мила. Думаю, у него и впрямь были веские причины для её увольнения. И тут он прав, Николь. Тебе о них знать совсем не обязательно. Так же, как и Кристина и другие сотрудники, Юля найдет работу. Такое, увы, случается. «А кто он такой?» Подалась вперед Ева. «В интернете нет ничего об Абраме Грозном. А это странно». Глянула она на нас. «В наше-то время». Я ничего не хотела о нем знать, потому что за этот слишком продолжительный и паршивый день информации было и без того предостаточно. Но подруги, разделившие со мной неприятности уходящего дня, явно желали узнать моего нового босса получше. С одной стороны, это даже хорошо, кивнула мила, печатая текст в телефоне. Когда мужчина активно ведёт свою страничку в соцсетях, демонстрируя свои завтраки, обеды и ужины, разбавляя разнообразную пищу собственными фотографиями из спортзала, а-ля случайное фото, когда проходил мимо зеркала в полотенце на бедрах. Это как минимум мерзко. Но с другой стороны, когда о нем нет вообще ничего, Мила издала продолжительный вздох, смахивая одну ссылку за другой. Уже подозрительно. Он точно не похож на того, кто станет постить свои полуголые фотографии, усмехнулась я в нелепости подобных суждений. И ещё я думаю, что никто в здравом уме не рискнёт напроситься к нему на интервью. Одну минуточку. Мила выставила вперёд указательный палец и повернула к нам с Евой свой сотовый. Это он на фотографии, которую в неведомых дебрях отыскала таки моя подруга. Действительно был Абрам Грозный. Он стоял за чёрной глянцевой кафедрой в белой рубашке и тёмном костюме. А его застывший в угрожающем настроении взгляд стелял в сторону зрителей. Я молча кивнула, прочитав на заднем плане слово форум. А он ничего так. Улыбнулась Ева, разглядывая его лицо с разных ракурсов. Кого-то мне напоминает. Я знаю. Ухлые губы Милы расползлись в самоуверенной улыбке. Вылет и Том Харди. Фотосессия в журнале Arena On Plus. умопомрачительный красавец. Мы с Евой переглянулись, понятия не имея, о каком именно издании и фотосессии наша всезнающая подруга говорила. Но, по крайней мере, мы знали, кто такой Том Харди. «Надо посмотреть», заинтересовалась Ева и снова уткнулась в свой телефон. «Так и кто теперь руководит вашим отделом?» спросила меня Мила. «Понятия не имею». Сегодня был какой-то неопределённый день в плане работы. Для меня уж точно. Я вообще не знала, за что браться, что нужно делать. Сегодня на нашем этаже впервые было тихо и почти безлюдно. Думаю, на других творится то же самое. Мила опустила ладонь на мою руку и дружески сжала её, давая понять, что всё будет хорошо. Всё обязательно наладится, и этот тяжёлый день очень скоро прекратит свое существование. «Ладно, сменим тему», — улыбнулась она. «У меня есть для вас, девочки, отличная новость». «Этого нам таки и не хватало», — прильнула я к столу. «Что у тебя?» Мила полезла в свою сумочку и достала два золотых конверта. «Билеты на шоколадную фабрику», — посмеялась я. «Намного круче и интереснее». Интригующе заиграла Мила бровками. Это пригласительные на маскарад в честь Нового года, который устраивает наше издание. События обещают быть грандиозным. «Надеюсь, это будет не 27-го», — с сомнением уточнила Ева. «Вообще-то 27-го. А что такое?» «27-го мы с Игорем едем за город», — простонала подруга. к его родителям. «Ого, так у вас уже знакомство с родителями запланировано», улыбнулась я. «Так пора бы уже. Второй год вместе, а родителей в глаза не видели. Может, Игорь наконец созрел для женитьбы?» «Типун тебе!» фыркнула Ева, и мы с Милой засмеялись. «Я еще не готова ни к какой свадьбе, предложению и муженьку под боком». Мне я хочу быть сама себе хозяйкой. Но ты уже 2 года живёшь с парнем. И что, мы просто парочка и всё? Ева просто расстроилась, что не сможет присутствовать на грандиозной вечеринке года. Издевалась я. Забрав золотой конверт, я отправила Милли воздушный поцелуй знак благодарности. А вот я обязательно приду. Дресс-код яркий наряд. И обязательно маскарадная маска. Обожаю маскарады. Вот эти новости подняли мне настроение до небес. Ева выхватила свой конверт поджав губы от напускного недовольства. Может, мне удастся прикинуться больной? Игорь поедет к родителям, а я убегу на праздник, хохотнула Ева. А теперь скажи, твой новый босс похож на него? Повернула она к нам с Милой свой телефон. На экране был красавчик Том Харди, с которым Абрам Грозный не шёл ни в какое сравнение. Разве что причёска была похожа. Коротко состриженные виски, а на верхушке тёмно-русые волосы были значительно длиннее. У Абрама щетина отличалась густотой и должным уходом, а у Харди И у Харди они совсем не похожи. Бросила я скептический взгляд на подруг. Нашлись ли с кем сравнивать Я, конечно, Грозного своими глазами не видела, но на этой фотке он очень даже ничего. Продолжала разглядывать его мило. Но что-то жесткое в нем, разумеется, есть. Хищнический взгляд, да? «Ага», — согласилась с ней Ева. «А еще нос, смотри, какой! Прямой и острый!» «Прошу прощения», — вмешалась я. «Но мы, кажется, закрыли тему с моей работой». и внезапными в ней переменами. «Прости», — улыбнулась мне Мила. «Просто он истряем похож на Харди». «Да не похож он на него». «Ладно, твоя взяла. Не похож, сдалась Мила. А теперь давай решать, когда прошвырнемся по магазинам. Нам нужно найти себе яркие наряды». У меня полный гардероб платьев, которые я надевала один раз в жизни. Теперь они самое то для маскарадов. Если бы я была такой же миниатюрной, как ты, то с удовольствием позаимствовала бы одну из них, процидила Ева. Ты уезжаешь знакомиться с родителями Игоря, напомнила я с улыбкой. У меня ещё есть достаточно времени, чтобы что-нибудь придумать, так что не сбрасывайте меня со счетов. Ева и Мила были моими лучшими и единственными подругами, которые знали меня от и до. Мы могли позвонить друг другу в любое время дня и ночи, встретиться и просто прогуляться по бульвару. Мы жили в одном доме, но в разных подъездах, и мы всегда считали это необъяснимое совпадение, знаком свыше. Нам определённо суждено быть подругами навеки вечные. Когда мы вышли на морозную улицу, встретившись в полтора часа в любимой кофейне, наш сверкающий в огонёчках и блеске падающего снега бульвар выглядело по-настоящему волшебно. Дети резвились на площадках, родители из жильцы многоквартирных домов сидели на лавочках и просто дышали свежим воздухом, наслаждаясь красотой наступающей зимы. Первая, как и всегда, домой вернулась Ева, потому что её подъезд был как раз рядом со входом в уютное заведение. Мы с Милой неспешно двинулись дальше, спрятав носы в намотанные на шею шарфы. Как поживает Вероника? спросила Мила о моей маме. Надеюсь, хорошо. Мы должны были встретиться в воскресенье, но в субботу утром она сказала, что собирается пообедать со своей подругой. И я нашла причину, чтобы перенести нашу встречу на следующее воскресенье. Мила взглянула на меня, и я громко вздохнула. У меня на сегодня был запланирован приём у Светы. Сначала мама бы мне мозги промывала, а через пару дней еще и света. Лучше я выслушаю одну из них, чем сразу обеих. А разве Вероника не будет делать этого в следующее воскресенье? Будет, но я хотя бы немного передохну от нравоучений взрослых и повидавших многое в своей жизни женщин. Мое терпение начинает потихоньку трещать по швам. Мила натянула пушистые белые варежки, И взяла меня под руку. Не хочешь сходить со мной на свидание минутки? Пишу большой материал о современных вариантах знакомств. Анализирую, какие годные и стоят потраченного времени, а какие полное фуфло. Ты это только что придумала. Вообще-то наш опрос показал, что 85% одиноких женщин от 30 до 45, которые заинтересованы в серьезных отношениях, активно регистрируются на сайтах знакомств и принимают участие в разного рода мероприятиях. Но обман есть везде. И я просто хочу выяснить, есть ли во всем этом хоть какой-то смысл, помимо одноразовой связи». «Нет, спасибо», – усмехнулась я. «Подобное мне неинтересно». «Николь», – крепче прижалась ко мне подруга. «Очень скоро я превращусь в Веронику». «Мама и тебе уже звонила». «Нет», — засмеялась Мила. «Но я тут на днях вдруг осознала, что ты слишком долго хранишь молчание в нашей троице». Ева рассказывает о приключениях Игоря и его трусах с супергероем. «Я все время с кем-то знакомлюсь на светских вечеринках и веселю вас своими рассказами о моих многочисленных и коротких увлечениях. А ты просто слушаешь нас. Я это к тому, что...» Мила посмотрела на меня, заметно замедлив шаг. Я скучаю по твоим историям. Ты так говоришь, будто у меня их было очень много. У вас что сегодня? День, когда нужно обязательно обсудить со мной мою личную жизнь? Могу я задать тебе один вопрос? Да, он связан с твоей личной жизнью. Но ты прекрасно знаешь, что я поддержу любой твой ответ. Выбор и действие. Значит, если я тебя толкну в сугроб, ты не обидишься и скажешь: "Так мне и надо", пошутила я. "Спрашивай уже. Почему ты не позволяешь мужчинам ухаживать за тобой?" "Интересно, каким?" засмеялась я. В сентябре мы отмечали мой день рождения, и тобой заинтересовался Влад. Он, между прочим, коммерческий директор медиахолдинга, разведён, детей нет. а претенденток на его сердце, вагон и маленькая тележка. Я его помню. Кучерявенький, да? Согласна. Прическа у него может и так себе, но это поправимо. А вообще, я не думаю, что в прическе дело. Совершенно верно. Дело все в том, чего хочу именно я. А я не хочу никаких коммерческих директоров, никаких Владов, Гим и Саш. Вот и все. ты ведь это на зло отцу делаешь», — спросила Мила и вовсе остановилась. «Маме, сестре, ты уже доказала, что можешь жить без их помощи и возможностей». «Они здесь ни при чем, никто ни при чем. Я просто этого не хочу». «Ладно», — заметным трудом улыбнулась мне Мила, «но пообещай, что если вдруг...» Тебе когда-нибудь захочется принять участие в свиданиях минуток, ты позовёшь меня с собой. Обещаю, обняла я её, обрадовавшись, что тема, выпекающая мои мозги, закрыта. Люрикс встретил меня привычным мурлыканьем и, как обычно, сопроводил в ванную комнату. Когда я мыла руки, он всегда запрыгивал на глянцевую белую тумбу и нарывил мыть меня мокрым носом в лицо. Это был наш ежедневный ритуал, когда я возвращалась домой. Я взяла его на руки и посмотрела на наше отражение в подсвечиваемом белым светом зеркале. Зачем мне кто-то, если у меня есть такой потрясающий кот? Чего только стоят твои огромные ушки? Это ведь любовь с первого взгляда. Лизнув меня, Люрикс спрыгнул на пол и стал звать к своей пустой миске по пути на кухню я с трудом избавилась от тусклой юбки и бросила её в мусорное ведро потому что точно знала что больше никогда эту нелепую вещицу не надену не потому что агрессор назвал её парадной а дарив скептическим взглядом а потому что она никогда мне не нравилась но я почему-то продолжала её хранить Пока мой кот трапезничал, я приняла горячий душ, смывая с себя остатки странного и совершенно неприятного дня. Вина, которую я чувствовала за внезапное увольнение Юли, продолжала покусывать мою совесть. И хотя я осознавала, что все же имелась другая неизвестная мне причина, в мыслях все время звучал мой собственный голос, без конца твердящий несусветную чушь в застрявшем лифте. И, возможно, я впервые за долгое время даже обрадовалась звонку мамы, которая хотя бы на время вырвала меня из этих паршивых воспоминаний. Привет, мам. Николь, милая, как ты? Её голос звучал возбуждённо и чересчур радостно. В порядке, а ты как? Что-то случилось? И да, и нет. Мама коротко хохотнула. Будто вспомнила, что мне её смешок совсем не обязательно слышать. Я тут подумала, а почему бы нам не встретиться с тобой пораньше? Скажем, в пятницу вечером. До воскресенья не потерпит. Видишь ли, мы с папой улетаем к тёте Оле на несколько дней. Ты ведь не забыла, что у неё юбилей в понедельник. Забыла, ответила я, взбивая пальцами влажные длинные волосы. Передавайте ей привет от меня. Обязательно. Но ты, пожалуйста, не забудь позвонить ей поздравить. Ей ведь будет очень приятно. Так и что, мы сможем встретиться в пятницу? Я услышала голос отца, и мама тут же сделала вид, что в её горле застрял комок. Она громко прокряхтела, возможно, даже ушла в другую комнату. Ну, так что скажешь? Увидимся в пятницу. Извини, мам, не могу. У меня много работы, и я относительно свободна только по выходным. Может, в следующую субботу? предложила я, глянув на своё отражение в зеркале. Заодно и расскажешь, как вы съездили к тёте Оле? Хорошо, после некоторого молчания согласилась мама. Как тебе будет угодно. Не угодно, а удобно, мам. М да. Тогда созвонимся ещё. Только я открыла рот, чтобы ответить, как в трубке послышались короткие гудки. Что ж, по крайней мере, привычное поведение мамы вернуло меня с виноватых небес на предательскую землю. Теперь мне стало даже легче.